Глава 8. Муниципальный жилой дом, Москва, Костанаевская улица, 30 сентября, суббота, 16-12. Маячок портала Кара установила прямо на лестничной площадке. Сначала она хотела поставить его непосредственно в квартире, но, подумав, решила не давать хакерам повода для лишних вопросов. Фигура босса вызывала у них почтительное уважение и не стоило добавлять к нему мистические черты. Колдунья поставила на стол блюдце с водой и быстро прочитала заклинание. На поверхности воды появилось изображение пустой лестничной площадки. Можно было начинать переход. Кара активизировала портал, сделала шаг и оказалась перед дверью хакерской квартиры. Оставался последний штрих. Ребята были бы изрядно удивлены увидев своего щедрого и требовательного босса в подобном виде. Не то чтобы их смутил соблазнительный вырез на платье, просто они считали, что работают на мужчину. Кара пробормотала еще одно заклинание и, убедившись, что приняла требуемое обличие, уверенно позвонила в дверь. «Босс приехал!» Митяй распахнул дверь и пропустил в квартиру главаря. Ждали с нетерпением. Остальные хакеры дружно вскочили на ноги. Почтительно уставившись, на высокого мужчину в элегантном сером костюме и белоснежной сорочке. Черные волосы босса были уложены на косой пробор, а такие же черные, глубоко запавшие глаза внимательно смотрели на хакеров. «Мы начинаем операцию в самое ближайшее время», произнесла Кара голосом Сантьяги. «Боевая готовность, ребята». Вилла Каравелла, Москва, «Серебряный бор», 30 сентября, суббота, 16-18. То, что задуманная ею акция выходила за рамки простого любопытства, Лариса прекрасно понимала, но в то же время не могла поступить иначе. Мучившие девушку вопросы требовали немедленных ответов, найти которые можно было только в личном кабинете кары. Что скрывается за пристальным интересом колдуньек технологии создания уборотней? Неужели она задумалась свалить с их помощью тайный город? Выпустить на Москву сотни жестоких монстров? Фантастика. Бред. Ещё месяц назад Лариса подумала бы именно так. Месяц назад. Не сейчас. Разумеется, Кара не ставила девушку в известность относительно своих передвижений, но этого и не требовалось. За последнее время Лариса достаточно хорошо научилась управлять собственными способностями, чтобы суметь легко и незаметно просканировать дом колдуньи на предмет ее присутствия. Как только девушка убедилась, что Кара покинула особняк, она немедленно направилась к заветным дверям. Лариса уже знала, что свой личный кабинет колдунья защитила очень хорошо. Если в охране всего здания преобладали обычные средства видеонаблюдение, сигнализация и прочие достижения технического прогресса, Кара не хотела привлекать к своему дому внимание тайного города, то кабинет был буквально опутан защитными и охранными заклинаниями. Прощупав помещение, Лариса вычислила некоторые из них. Серебряные колокольчики, примитивный охранный аркан, немедленно сообщающий магу о несанкционированном доступе на территорию. Это заклинание было настолько простым, что обойти его считалось невозможным. Для уничтожения незваных гостей Кара выбрала кольцо Саламандры четвертого уровня. Мощнейший защитный аркан – Способная сжечь любого колдуна, Завершила картину, заклинание шатер тишины, которое препятствовало съему информации из кабинета. Оно полностью блокировало любые подслушивающие устройства, направленные микрофоны, лучевые сканеры, искажало артикуляцию, и даже голоса, которые могли бы доноситься из кабинета, представляли бы собой невнятный и неразличимый гул. Кара защитила свои тайны умело великолепно используя самые лучшие надежные надёжные арканы, придуманные тайным городом. Они полностью закрывали доступ в кабинет колдуньи для любого взломщика. Вот только вламываться в комнату Лариса не собиралась. Девушку интересовало исключительно содержимое личного компьютера кары. И ничего более. Считать информацию по сети она не могла. Уровень защиты был на высоте, поэтому оставалось только одно – Лариса поставила ноутбук на пол, приоткрыла дверь кабинета и осторожно просунула в щель соединительный кабель. Быстро просканировала уровень магической энергии и облегченно вздохнула. Охранные заклинания не срабатывали. Как и предполагала девушка, вся магическая защита была нацелена на живые объекты. Кара не задумывалась над тем, что похитить информацию можно и не проникая в кабинет. Дальнейшее было делом техники, точнее телекинеза. Управляемый Ларисой кабель послушно дополз до письменного стола, на котором стоял компьютер, поднялся на нужную высоту и мягко вошел в нужное гнездо системного блока. Следующим несложным усилием девушка запустила компьютер колдунии, и на маленьком экране ее ноутбука появились секреты кары. Офис компании «Тиградком», Москва, Первая Брестская улица, 30 сентября, суббота, 16.21. Много тысяч лет стоял тайный город на берегах Москвы-реки. Многое видел, многое пережил. Был деревянным и каменным, грязным и процветающим. Был таким, какой была окружающая его Москва. Ничем не выделялся, а потому всегда был современным. Несмотря на древние знания и массовое использование магии в повседневной жизни – Обитатели тайного города охотно применяли все достижения Человской цивилизации. Передвигались на автомобилях и метро, общались по телефону и весьма одобрительно отнеслись к изобретению асфальта. Разве что в космос пока не стремились. Да и то, потому что нынешний уровень космических технологий не позволял даже надеяться на достижение внешних миров. Разумеется, не прошло мимо тайного города и стремительное развитие компьютерной техники. Торговая гильдия, а затем и великие дома, с удивлением обнаружили широкие перспективы, которые открывало совмещение древней магии и высокой электроники. Сначала были робкие попытки проектирования колдовских устройств, создания новых видов заклинаний и детальное изучение структуры магической энергии. За каких-то пару лет компьютер занял прочное место в кабинете большинства магов. С его помощью настраивали артефакты и обрабатывали результаты заклинаний рассчитывали будущее и работали с источниками. Компьютеры позволили сделать магические услуги еще более доступными, что существенно увеличило финансовый оборот великих домов. С другой стороны, развитие коммуникаций могло поставить под угрозу существование тайного города. В мире электронных платежей и пластиковых карт трудно было бы скрыть от бдительного взора финансовой полиции гигантские взаиморасчеты, а оплатить налоги с продажи, например, магической энергии, никто не собирался. Нужен был выход, и он был найден. В середине 90-х годов великие дома совместными усилиями создали знаменитую ныне компанию Tigrad COMMUNICATION, сокращенно Tigradcom. Сплав магии и современных достижений электроники позволил Tigradcom стать лидером рынка, но самое удивительное заключалось в другом – Большую часть сотрудников компании составляли «челы». Жители тайного города, мягко говоря, разбирались в технологиях весьма посредственно. Официально «Тиградком» считался самым крупным российским интернет-провайдером, одним из пионеров этого бизнеса в стране. Но на самом деле спектр деятельности компании был гораздо шире. Прокладка сетей и предоставление услуг, любая телефонная связь, цифровое телевидение и FM-радиостанция, Одним словом, Тигратком монополизировал все электронные коммуникации тайного города. Через его серверы проходило до 90% платежей тайного города. В них же хранилась информация о его жителях и великих домах. Бесценная информация. Поэтому массивное здание Тигратком на первой Брестской улице считалось одним из наиболее тщательно охраняемых объектов тайного города. Разумеется, речь шла не об обычной охране. Многочисленные челы в красивой униформе, камеры видеонаблюдения, сигнализация и детекторы металла на входных дверях, конечно, выполняли свою работу. Но это был необходимый антураж, дублирующая цепь. Основную защиту тигратком обеспечивали боевые маги самого высокого класса. Согласно принятым договоренностям, в тигратком одновременно несли службу представители всех великих домов. Никто не рисковал оставить хранилище информации на честное слово конкурентов. Великие дома выстроили двухуровневую систему безопасности. Первая тройка. Обычно в нее входили гвардейцы великого магистра, в чине не ниже лейтенанта, дружинник зеленого дома, как минимум воевода и кто-нибудь из навов. Контролировала общие системы охраны. Допуск в здание и руководила Человской охраной. Кабинет «Тройки» располагался на пути в закрытой зону Тиградком, куда могли пройти только избранные сотрудники компании и жители Тайного города. Там же, где-то между ВИП-залом, техническими помещениями и кабинетами руководства, располагался главный командный пункт охраны Тиградком. Место дислокации опытнейших боевых магов, отвечающих за безопасность главного информационного центра Тайного города. «Кто-нибудь хочет есть?» — поинтересовался Бога, потянувшись к телефону. «Или я заказываю только для себя?» Наву никто не ответил. Плечистый Дункан Глор, рыцарь-командор войны, не отрываясь от мониторов, демонстративно зевнул. А Фаталада поморщилась и отвернулась к окну. «Значит, только для себя», — пожал плечами Бога. И деловито приказал снявшему трубку буфетчику. «Двойной стандартный обед плюс клубничный десерт и большую кофе». Он положил трубку и добродушно признался. «Не люблю третировать организм. Как только в животе заурчало, сразу же даю ему покушать». «Куда только все девается», – буркнула полненькая фаталада, покосившись на худощавую фигуру Нава. «В этом-то весь секрет», – приятно улыбнулся бога симпатичной колдунья. «Если кушать вовремя и правильно» то вся еда переходит в энергию. Но добродушие Нава не достигло цели, Фата снова отвернулась, а Дункан ограничился тем, что пробормотал что-то невнятное себе под нос. В свете последних событий в тайном городе коллеги предпочитали общаться друг с другом как можно реже. Фата Лада с трудом сдерживалась, глядя на широкоплечего рыцаря. Она считала его семью ответственной за бойню на Измайловском шоссе, и с удовольствием швырнула бы в здоровяка что-нибудь простенькое, например, шаровую молнию. Дункан, в свою очередь, испытывал неприязнь и к черноволосому Наву, лениво почесывающему урчащий живот, и к белобрысой ведьме. Темный двор явно сговорился с зелеными, явно. Спрятали Сантьяго, подставили Франца де Гира, а теперь объединились против ордена, но ну, ничего... Мы вам еще покажем. Что именно покажем? Командор войны ответить бы затруднился. Но неприязнь все равно испытывал. Коллеги, может, хватит дуться друг на друга? Снова подал голос Бога. Все-таки мы на службе. А раз мы на службе, то тем более нечего отвлекаться. Сквозь зубы процедил Дункан и раздраженно замолотил по клавиатуре. У него была самая нудная задача. Чуд отвечал за магическую защиту оптоволоконных линий, оберегая их от несанкционированных подключений, и все его четыре монитора весело пестрели причудливыми разноцветными схемами. Фаталада осуществляла общее наблюдение за серверами Тиградком, а пребывающий в хорошем настроении Бога контролировал магическую охрану здания. Многочисленные ловушки, сигнальные сторожевые сети. Способность сжечь любого, кто посмеет вторгнуться в коммуникационное сердце тайного города. «Да, Биджар, я дам Кортесу деньги на игру», — усмехнулся Егор Бесяев. «Или ты сомневаешься в моей платежеспособности?» «А, в моем разуме». Осторожность шаса не могла обидеть вице-президента Тиградком. «Я догадываюсь, что влип, но отступать не буду, раз Кортес сказал, что матч-реванш состоится, то я согласен». «Вы определились со временем?» «Хорошо. Жду звонка». Висяев вышел из кабинета, на ходу засовывая мобильный телефон в барсетку. «Если меня будут спрашивать, я в офисе Microsoft. У меня встреча через э, 40 минут. Сколько она продлится, не знаю, но в офис я вернусь обязательно». «Егор Васильевич, может распорядиться насчет охраны?» робко поинтересовалась Марина. «В городе такие дела творятся. Вы смотрели новости?» «Мариночка!» Егор задержался в дверях. «Ну, кому я нужен?» Девушка передернула плечиками. «А кому нужно было хвана подставлять?» «Тогда спрошу по-другому», улыбнулся вице-президент. «Кто в здравом уме будет на меня наезжать?» «А если ум не здравый, оставь!» Вице-президент тегратком крупнейшего российского интернет-провайдера, а по совместительству главной и единственной коммуникационной компании тайного города, никогда не пользовался услугами охраны. «Внимание всем! Он выйдет с минуты на минуту. Приступаем сразу же, как получим сигнал?» «Мы все слышали, Кудрявый! Мы готовы!» – подтвердил Баян, Здоровенный отбойщик, сидящий за рулем новенькой Ауди. «Котлета, как вы?» «Мы тоже готовы, Кудрявый. Ждем». «Он выезжает!» Раздался голос следившего за воротами гаража-тигородком бандита. «Он выезжает!» «Кто это был, Кудрявый не разобрал. Да какая разница?» «Начинаем!» Рявкнул он в рацию и перекрестился. «Ну, ребята, не подведите!» «Начинаем!» Выкрикнула кара, услышав в своей рации голос Кудрявого. «У вас есть всего несколько минут, полная готовность!» Лица хакеров посерьезнели. Глаза напряженно уставились в мониторы. «Там стоит дополнительная защита!» Сквозь зубы процедил админ. «Мне даже не ясна ее природа!» «Это не твое дело!» Резко оборвала его колдунья. «Защиту я сниму!» Кара откинулась на спинку кресла, и в ее голове засверкали перепутанные схемы тигратком. Колдунья тщательно готовилась к операции и превосходно изучила магическую защиту, поставленную нелюдьми на свою коммуникационную сеть. Для обычных хакеров она была непроходима, как правильно заметил админ. Они даже не понимали ее принципов, но для Кары загадок не было. Первый шаг она сделала давно. Мягко, незаметно, с бесконечной осторожностью сумела взять под контроль одну из линий тигратком. На это ушло колоссальное количество магической энергии. Масса времени и сил, но результат был достигнут. Мне люди даже не почувствовали ее вторжений. На первой Брестской в это время суток обычно образовывалась пробка. Поэтому Егор предпочитал выезжать на вторую Брестскую и, доезжая до пересечения с Васильевской, уходить налево, выскакивая на Тверскую-Ямскую. Этот маршрут предсказать было легко, тем более зная, куда направляется вице-президент Тиградком. Едва ворота подземного гаража распахнулись, как низенький BMW Z3 с синей кометой вылетел на улицу и, зашуршав толстыми покрышками, помчался к перекрестку. Егор обожал быструю езду и даже на коротких расстояниях предпочитал выжимать из своего красавца максимум возможного. До светофора оставалось чуть-чуть. Шедшая перед Бесяевым Ауди прибавила, явно собираясь проскочить на уходящий зеленый. Егор удовлетворенно кивнул и тоже притопил педаль газа, не желая терять лишние секунды на перекрестке. То, что произошло далее, было прямым следствием склонности вице-президента к быстрой езде. БМВ ускорился, сокращая дистанцию до Ауди и со всего размаху влетел в корму неожиданно остановившейся марке. Стоп-сигналы у Ауди не работали. — Идиот! — выругался Егор и, посмотрев на часы, выбрался из покалеченной машины. — Что ж ты тормозишь? — Так ведь красный! — усмехнулся водитель Ауди, высоченная детина с короткой стрижкой. — Ты правила, читал, терпила! — Красный! — передразнил его Егор. — А зачем тогда прибавлял? — Так ведь зеленый был! Висяев покачал головой. — Слушай, старик, «Мне некогда, давай разберемся по-быстрому. У тебя тачка застрахована?» «Застрахована, застрахована!» — гыкнул Детина, и его массивный кулак неожиданно влетел в левую скулу Егора. Дальнейшее событие вице-президент Тиградком помнил нетвердо. Прибывая в полном тумане, он спланировал на крыло своего БМВ, а затем почувствовал, что его подхватили под руки и втащили в притормозившее около места аварии форт. «У меня несанкционированное подключение!» Буркнул Дункан. «Человские хакеры балуются», — потянулся в своем кресле Бога. «Действуем по инструкции. Вычисли их точку и направь туда наших воинов». «Не могу!» — сквозь зубы процедил рыцарь. «Я не знаю, откуда они подключились. Что?» «Они полностью контролируют одну из наших линий!» «Но там же защита!» Бога вскочил с кресла. «Они прошли ее, магия не действует!» «Они взламывают сервер!» – крикнула Лада. «Бога, вызывай поддержку, у нас проблемы!» «Где Бесяев?» – прорычал Дункан. «Немедленно вызвать его!» Егор был подлинным компьютерным гением, и без его руководства маги чувствовали себя не очень уверенно. Митяй сидел в полоборота к боссу, и время от времени бросал на него удивленные взгляды. Длинный черноволосый мужчина в дорогом костюме, закусив губу, судорожно вцепился в подлокотник и кресло. Глаза его были полуприкрыты, а на лбу выступили крупные капли пота. «Что же он делает, черт возьми? Да что происходит?» Но что бы ни делал загадочный босс, у него явно получалось. и с удивлением видел, что несокрушимая защита тигратком прорвана. «Лада, держись, продержись, еще чуть-чуть!» «Еще энергии!» — прошептала Фата, и Дункан быстро вложил в ее руку артефакт. Лицо Лады снова поразовело. «Это очень сильная атака! Очень! Меня буквально сминают! Я не знаю, кто может так сильно бить!» «Они уже внутри!» — крикнул Бога. «Обесточиваем все!» Базу данных нелюди защищали отчаянно. Но недостаточно. Судя по применяемым арканам, серверы тигротком сторожила ведьма Зелёного дома. И главную ошибку она уже допустила. Каре удалось пробить установленную защиту, расчистив путь своим хакерам. Оставалось только не дать зелёной твари перехватить инициативу. А тут колдунье не было равных. Уровень кары был значительно выше. Удар, ещё удар — Колдунья чувствовала, как проминается под юнатеском противник, как тают его силы, заставляя обращаться к внешним источникам энергии. И волшебной музыкой долетел до сознания кары радостный вопль админа. «Мы сливаем базу данных!» «Отлично!» По расчетам колдуньи у нее еще оставалось около трех минут. «Сколько вам надо времени?» «Еще минуты две?» «Хватит. После этого запускайте вирус». В машинном зале городком завывали сирены тревоги. Обычно полусонные программеры, как сумасшедшие, колотили по клавиатурам, пытаясь отразить атаку, но безуспешно. Против них действовали очень квалифицированные хакеры. «Мы не справляемся! Они перехватывают контроль! Мы не можем их выбить! Они уже в базе данных!» Поглощенные своими делами программеры даже не заметили, как ворвавшиеся в помещение бога принялся яростно громить тяжелым пожарным топором силовые шкафы. «Они обесточивают серверы!» — крикнул доктор. «Мы не успеем!» «Они не успеют!» — прорычала Кара. «Продолжайте!» «Но они отключаются!» «Продолжайте!» «Как им это удалось?» — упавшим голосом спросил один из программистов, глядя на безжизненный монитор. «Какая разница?» Бога бросил на пол топор и поправил змеящийся у рта микрофон рации. «Дункан, вы нашли Бесяева?» Его мобильный не отвечает. «Клянусь всем золотом шасов, Дункан, вы совсем потеряли голову? Посмотрите, где он находится, и сделайте туда портал!» «Он совсем не там, где должен быть!» После паузы ответил рыцарь. «Он едет совершенно в другую сторону!» Бога скрипнул зубами и потянулся к телефону. Артега, у нас проблемы. Вися его похитили. Определи его местонахождение и немедленно туда». Он отключился и сразу же набрал другой номер. «Лас-Вегасы? Доминго, ты? Мне срочно нужна помощь. Да плевать мне на твое задание. Тиградком только что взломали хакеры. Вычисли их местонахождение. Нет, мы не можем». Все компьютеры сдохли. Коммуникационная компания являлась слишком важным объектом и в случае чрезвычайных ситуаций охрана теградком имела право отдавать любые приказы кому угодно и требовать их беспрекословного исполнения. Поэтому Доминго, позабыв о распоряжении Сантьяго следить за Корниловым, быстро застучал по клавиатуре, пытаясь выйти на след дерзких хакеров. Когда Егор пришел с себя, автомобиль с похитителями неторопливо продвигался в левом ряду Садового кольца по направлению к Крымскому мосту. Их было четверо. Стриженные, сильные, с мощными затылками. По крайней мере, те, которые ехали на передних сиденьях. И железобетонными плечами. По крайней мере, те, которые стискивали между собой Егора. К недоумению вице-президента Деградком похитители чувствовали себя в полнейшей безопасности. Они не только не лишили Егора сознания, но даже не надели ему на голову мешок. И Бесяев мог спокойно наслаждаться видами современной Москвы. «Удивлен!» – поинтересовался развалившийся на переднем сиденье бандит. «А чему удивляться?» – поднял брови Егор. «Или вы меня в дорожную полицию везете?» «Нет, не в полицию!» – заржал бандит. «А вообще удивляться действительно не стоит, с каждым может случиться!» На торпеде были аккуратно разложены скромные личные вещи вице-президента. Очки, малюсенький мобильный телефон, бумажник. И бандит деловито изучал остальное содержимое барсетки. Егор немного поёрзал, пытаясь поудобнее устроиться между стискивающими его качками, и осведомился. «Ну, и ради чего вы всё это затеяли?» «Ради капусты, естественно», – рассеянно сообщил бандит. «Ты же не бедный человек, правда?» «Правда?» – легко согласился Егор. «Но и не очень богатый. Я, знаете ли, наемный работник. Фирма принадлежит не мне». «Ничего страшного». Бандит закончил с барсеткой и стал возвращать в нее вице-президентскую собственность. «Наглеть мы не будем, не бойся». «Да я и не боюсь». Хм. «И правда не боится», – с легким удивлением подтвердил уголовник, сидящий справа от Бесяева. «Жизнь есть жизнь», – пожал плечами Егор. «Это своего рода игра, задумано так себе, зато графика просто обалденная». «Хм, шутник!» Вице-президент снова поёрзал. «Сколько же вы хотите получить за меня?» «Не твоё дело!» Медленно почти по слогам произнёс бандит. «Как это не моё?» Возмутился Егор. «Мне же платить?» «Дружки твои заплатят, потом у них спросишь «А-а-а-а!» Да вы просто не знаете, догадался Бесяев. Вам велели меня забрать и все? В подробности вас никто не посвящал. И если ты не заткнешься, все еще терпеливо произнес Кудрявый, мы тебя снова стукнем. Нет, больше не надо, скула у вице-президента и так противно поболело. Мне ведь просто интересно, сколько я стою. Дорого стоишь, дорого, скривился бандит. «Но сколько? Вот в чем вопрос!» Егор облизал губы. «Вот тебе! Сколько обещали именно тебе за мое похищение, а?» «Заткнись!» Кудрявый потихоньку начинал злиться. Нытик приказал четко. Бесяева не трогать. Вести себя с ним максимально корректно. Это казалось несложным. Обычно похищенные норовили тихонько забиться в уголок и не привлекать к себе ненужного внимания. И Кудрявый был уверен, что на этот раз будет так же. Но ошибся. Говорливый вице-президент совсем не боялся плечистых бандитов и воспринимал ситуацию как временное неудобство. Это настораживало. «Ну хорошо. Не хочешь говорить – не говори!» покладисто согласился Егор и посмотрел на своих соседей. «А вам сколько обещали? По сотне на брата?» «Какое тебе дело?» – буркнул Кудрявый. «Ну интересно же!» «Ну миллион нам обещали. Миллион!» «Успокоился. Вам на четверых миллион?» Недоверчиво прищурился Егор. «Да», — отрезал Кудрявый. «Доволен?» «Я думаю, что ты врешь», — задумчиво произнес Бесяев. «Но пусть это будет на вашей совести». Он помолчал. «Если вы дадите мне телефон и позволите сделать один звонок, то миллион наличными вам принесут через двадцать минут. Можно было бы и раньше, но не успеют сосчитать». «Во дает!» – гыкнул один из причистых. «При этом обещаю», – невозмутимо продолжил Егор, «что я не буду вас преследовать. Ну, лично вас. Мы, конечно, поинтересуемся, на кого вы работаете, но к вам лично у нас претензий не будет». Несколько секунд бандиты переваривали наглое заявление похищенного, а затем Кудряв тряхнул головой. «Кто это мы?» «Мои друзья», – холодно ответил Бесяев. «Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что они будут платить деньги. Скорее, они оторвут вам головы!» «Но тебя-то мы замочим?» «Да вы не успеете, бандиты!» Егор окончательно повеселел. «У вас нет времени даже на то, чтобы написать завещание. С кем вы думаете, вы связались?» «И без своего роликса, который вы у меня украли, я знаю, что за мной придут в течение трех-пяти минут. Вы здорово влипли, ребятки!» «Но если вы отдадите мне телефон, то обещаю вам помочь». «И чем это ты можешь нам помочь?» «Попрошу своих друзей не сильно мучить вас перед смертью», — серьезно ответил Бесяев. «Им чуждо понятие гуманизма». «Да ты просто оборзел!» Черный вихрь портала появился прямо перед радиатором Форда. Водитель вскрикнул от неожиданности и нажал на тормоз. Но было поздно. Да и ни к чему». Машину и так планировали остановить. Первый нав, выскочивший из портала, изо всех сил ударил по форду левой рукой, на которую была надета тяжелая стальная перчатка. Представители темного двора и без того отличались огромной силой, а уж когда они применяли боевое снаряжение, в данном случае перчатка была усилена заклинанием кузнечный молот, то противостоять навам было очень и очень сложно. Удар... Вмявший радиатор автомобиля в двигатель заставил Форд подпрыгнуть на месте и остановиться. Сзади в бандитскую иномарку немедленно въехала следующая следом девятка. В нее газель. Раздались гудки и гневные крики. Тем временем из портала появились еще трое навов во главе с Артегой. Здесь, в гуще сражения, заместитель комиссара чувствовал себя гораздо лучше, чем на переговорах со строптивыми вассалами или на совещаниях у князя. Всех не убивать!» — крикнул он. «Одного взять живым!» Но лишних приказаний не требовалось. Воины темного двора действовали быстро и снаружисто. Три хлопка, все оружие было снабжено глушителями, и три бандита обмякли на своих сиденьях. Оглушенного Кудрявого вытащили из машины и швырнули в портал. Егор покинул форт самостоятельно. Артега, друг мой, вы не очень-то спешили!» «С вами всё в порядке?» заботливо осведомился Нав. «В полном», — заверил его Бесеев. «Я так и не понял, в какой цели меня похитили!» Тигратком взломали», — сухо сообщил Артега. «Сразу же после вашего похищения». Лицо Егора окаменело. «Быстро туда!» Бесяев шагнул к порталу, а Артега вытащил зазвонивший телефон. «Да?» «Старик, это Доминго!» раздался в трубке жизнерадостный голос Лас-Вегаса. «Мы вычислили твоих хакеров!» Пиши адресок. Отличная работа, ребята. Кара потерла руки. Вами можно гордиться. Вау! Молодой доктор выпрыгнул из кресла и швырнул клавиатуру в стену. Мы сделали это! Больше шести лет серверы Тиградком были образцом надежности во всем компьютерном мире. а защиты компании слагались легенды. И вот «Свершилось! Крепость пала!» «Надо сматываться!» Хладнокровный админ посмотрел на босса. «Как насчет денег?» «А они здесь!» Улыбнулась Кара. «Сними со шкафа вон тот пыльный чемодан!» Хакеры переглянулись, и Митяй молнией метнулся в указанное место. «Есть!» «Вы заранее все приготовили?» Админ с уважением посмотрел на хозяина. «Я всегда готовлю все заранее!» Кара прошлась по комнате. «А если бы мы нашли деньги?» «И убежали бы?» Хакер посмотрел на высокого худощавого мужчину в дорогущем костюме и с холодными черными глазами и покачал головой. «Не думаю». «Вот именно. Вас бы нашли через неделю». «Не в этом дело», — поморщился админ. «Взломать тигратком? О, о таком можно только мечтать. Этот взлом войдет в историю». «Взлом, может быть, и войдет». А вот относительно дальнейшей судьбы самих хакеров Кара не сомневалась – в тайном городе не любили незваных гостей. В чемодане деньги, документы и билеты на самолёты с открытой датой. Кара перешла на деловой тон. «Я хочу, чтобы вы покинули страну как можно быстрее и не появлялись здесь полгода». «Никаких проблем», – радостно воскликнул доктор, – «собирайтесь и уезжайте». Кара небрежно взяла со стола носители с базой данных тигратком и, выйдя из комнаты, достала мобильный телефон. «Мохаммед, как у тебя дела?» Хакеры не могли ее услышать, поэтому колдунья говорила со своим помощником обычным голосом. «Где ты?» «У меня все в порядке, хозяйка, я готов!» отрапортовал негр и не удержался от вопроса. «Все получилось?» «Все прошло замечательно!» Кара довольно улыбнулась. «Я взломала тигратком. «Я восхищен!» «Теперь твоя очередь». «Я сделаю это с удовольствием!» Негр положил трубку и сжал тяжелый кулак. Этот приказ Кары он действительно готовился выполнить с удовольствием. Хлипкий нытик, осмелившийся стать любовником Кары, доводил негра до исступления, И Махамед уже предвкушал, с каким удовольствием он перережет уголовнику горло. Еще одна цепочка, ведущая к ней, будет обрублена. Колдунья улыбнулась, вспоминая нежность и неудержимую страсть маленького уголовника. А ведь он действительно был влюблен в меня, по-настоящему влюблен. А я приказала его убить. Странная штука, жизнь. Полные губы Кары разошлись в легкой усмешке. Странная, но прекрасная. Чего только не сделаешь ради нее. Чужая любовь, чужие эмоции, чужие чувства. Какое это имеет отношение к ней? Разве в этом смысл? Делать то, что хочется, добиваться поставленной цели, осуществлять мечты, чего бы это ни стоило, используя все средства, которые есть под рукой – чувства, эмоции, любовь? Она прислушалась к невнятным голосам собирающихся хакеров. Вы, ребята, тоже средства. Именно поэтому вы еще живы вам надо будет описать своего босса тем, кто появится здесь через пару минут. В том, что сюда придут, Кара не сомневалась. Слишком хорошие следы оставила она для программистов тайного города. Ей нужно было, чтобы хакеров нашли как можно быстрее. А еще, чтобы нашли маленький клочок бумажки. Колдунья аккуратно положила на пол обрывок документа с характерной печатью две черные белки, сидящие друг против друга, и вызвала портал. Прощайте, ребята. Порталы в квартире хакеров возникли почти одновременно. Первый, быстрый, рассчитанный на одного путника, вызвала на кухне кара. Он закрылся сразу же, как только расплылись в нем контуры колдуньи. Второй, тяжелый черный вихрь, вырос в комнате. «Все на пол! Руки на голову!» Для усиления эффекта Артега выстрелил в потолок, но ошламленные хакеры даже не вздрогнули. Сам факт появления в комнате вооруженных навов был достаточным шоком. Им скрутили руки, надели на головы черные мешки и затолкали в портал. Туда же последовала и аппаратура. Бесяев распорядился доставить в Тигратком все снаряжение хакеров. Операция заняла не более пяти минут. «Ничего не забыли?» «Мы нашли это на кухне». Один из воинов подошел к командиру и протянул ему клочок бумаги. «Здесь что? Был комиссар?» Артега посмотрел на обрывок документа и тяжело вздохнул. «Две черные белки, сидящие друг напротив друга. Личная печать Сантьяги». «Все интернет-сообщество потрясено сообщением о взломе городком. Представители считавшегося неприступным провайдеры, уже заявили, что… Росбизнес-консалтинг. Мы понимаем, что известие о временном приостановлении работы Тиградком вызвало беспокойство в тайном городе. Но со всей ответственностью заявляем, что технические неполадки будут устранены в течение нескольких часов. Кроме того, мы хотим официально заявить, что слухи о похищении базы данных не имеют под собой реальной основы. Тиградком. Официальное заявление.